А ведь именно эти непривлекательные девчушки и эти юноши в добротных смокингах от лучших портных однажды превратятся в прекрасных нестареющих дам с походкой богинь и умудренных остроумных стариков со светлым умом. Все это Жюльен почувствовал на несколько секунд. Он знал, что то же самое всегда ощущал и Валерию. Именно это делало его друга непохожим на всех остальных. Идем, идем, идем, позвал его Валерию. Ты должен посмотреть на это. Он повел его по гостиным. Повсюду были установлены голубые и белые столы с закусками. В трех разных залах оркестры исполняли джазовую музыку, самбу и вальс. Молодые люди, томные, слегка напыщенные, стояли, прислонясь к дверным косякам, чтобы было ясно. Любому из них нужно лишь шевельнуть пальцем, сказать одно слово, и любая из девиц насмотренных бросится в их объятия. Но они не спешили. Они были полны высокомерия, уверенных в своей состоятельности и неотразимости юных самцов. «Знаешь, я тоже когда-то был таким», — заметил Валерио, умудрившись снять сразу два бокала с подноса официанта. Виолетта молчала. Они повстречались с Моникой Беккер, но она скользнула мимо, не остановившись. Жеронима де Нюйтер задержалась возле них. У ее дочери, белокурой, ширококостной, было что-то незавершенное — Она улыбнулась Жюльену, и его осенило, что, несмотря на свой возраст и иностранное происхождение, он и сам, в конце концов, мог сойти за неплохую партию. Жеронима Денюйтар на 10 лет старше его была красива. Дочь ее была не то, не сё, хотя, если углядеться получше, со временем талия станет тоньше, взгляд тверже. В царстве индюшек белые гусыни царицы, прокомментировал Валерио. Жильян чуял в воздухе что-то необычное. Он не знал, что именно, но все в тех, кто входил в роскошный зал, в котором город также был обязан солеру, а народ все пребывал, вдруг стало казаться ему слегка преувеличенным и даже утрированным. Мужчины выступали в роли таких светских львов. Женщины в привычной для них роли законодательниц салонов, девицам и молодым людям также были отведены свои роли. Это было лишь логическим продолжением комедии масок, которая каждый вечер разыгрывалась веной, свидетелем которой Жюльен, что и успешно было уже несколько месяцев, однако сегодня это напоминало скорее грубую карикатуру. Жюльен участвовал в танцах, но при этом как бы наблюдал за собой со стороны у девушки, с которой он пустился в стромодный посадобль, были влажные руки. Она была внучкой маркиза Янинг. Моника Бекер и ждали, одобрительно кивнула. Улыбка ее была сухой, не натуральной. Прокурор беседовал с директором театра. Как и Жюльен, оба были вен чужаками, но Жеронима. Да нею ее дочь, и старый дядя уже приближаясь к ним. Закончив посадобль, Жюльен вернулся к Валерио и его жене. И больше не танцевал. В полночь начался дивертисмент. Из Рио пригласили танцевальный ансамбль. На середину голубого зала высыпали девицы почти в чем мать, с перьями на одну. Гренула типичная южноамериканская музыка. Всем, казалось, было очень весело. В глаза маркизов Берё и Янинга и даже взгляд директора театра, наверняка немало повидавшего на своем веку, загорелись. Валерио, залпом осушив стакан виски, с размаху бросил его на пол. Не узнаю обычного безукоризненного вкуса своих сограждан. Это еще хуже, чем измена в курсу. Это просто отвратительно. Первой захлопала Моника Беккер. Бал продолжался. Блондинка с длинными волосами прошла мимо Валерио. Он схватил ее за руку. Ну что, потанцуем? Теперь он был пьян в дребезги. Блондинкой в платье до 5 с глубоким декольте оказалась Карин, стюардесса. Она отпрянула. Ты пьян, Валерий? Он грубо оттолкнул ее. Ах, я же что ты не знакома с настоящими мужчинами. Отправляешься к своей Диане. Это был уже второй инцидент за вечер. Несколько дам посмотрели в их сторону. Диана увела американку. Есть Жанн, Издали с ироническим видом наблюдал за происходящим. Казалось, он улыбается. Присутствующие старались держаться подальше от Валерия, а заодно и от Джулиана, который был с ним. Третий инцидент оказался гораздо серьезнее.